Глава 10 Томас штоперт вернулся в Друденхаус лишь к вечеру, поправ собственные выводы после зрелища, увиденного им у стен собора. Он обошел город полностью. От одних ворот до других, и от пустыря до старых кварталов. Чего Курт не мог и помыслить. А посему предупредить приезжего эксперта о закрытости тех улиц ему в голову не пришло. Откуда его вежливо, но непреклонно завернули прочь. Теперь он сидел в рабочей комнате следователей, под их пристальными взглядами, обхватив обеими руками объемистую флягу райзе, которую тот уже закаялся получить назад неопустошенный. Курт на время отринув всю свою неприязнь к задавайке с особого курса, говорить старался спокойно и негромко. Тем паче, что чрезмерно резкие и громкие звуки отдавались в голове дикой болью с этого унылого утра, так его и не покинувшей, поминутно ловя себя на том, что его начинает сносить на интонации, с какими общался его подопечный к приходившему в друденхаус мальчишке Мозеру. Штойперта мелко лихорадило. И теперь все его невеликие годы были видимы явственнее, чем при первой встрече этой ночью. Он и впрямь походил сейчас на мальчишку, который, забравшись на чердак, нежданно обнаружил там скопище всех демонов, каковы известны и неизвестны роду людскому. Как вывел Курт из выдавливаемых медленно через силу пояснения эксперта, исследование города ударило по его неокрепшим нервам не в пример сильное зрелище, виденного утром. Первый раз ему стало плохо на главной площади Кёльна, где гибель людей имела место относительно давно. Миновало уже около трех лет. Однако сила, оставленного ею, как выразился Штойперт, следа, возмещала срок давности с лихвой. У старых кварталов случился второй приступ дурноты, и тому факту, что пройти далее ему возможности не дали, выпускник особого курса Академии Святого Макария был отчасти даже рад. После город раскрывался своему исследователю послушно и изобильно, довершив столь насыщенный день последним ударом. Когда тот, вернувшись в Друденхаус, имел неосторожность перед докладом о своих наблюдениях заглянуть в часовню за душевным отдохновением, где напряженность перешла в нервную трясучку. Сразу за поворотом коридора коротенькая лестница вела в подвал с помещением, допросной и камерами. Кроме этого, бесцветным и безжизненным голосом договорил Штойперт, приложившись к горлышку в очередной раз. Отметить могу лишь пустырь стены. Но и там убежден. Дело не в недавности произошедшего, а в количестве. Еще. Места для подобных ощущений логичные. Вроде магистратской тюрьмы, насколько можно уловить из-за стен. И еще бойни у окраины. На бойнях хуже всего. Вчера был понедельник. — подтвердил Корт. — Мычание стояло на полгорода. — Понимаю. Есть над чем посмеяться. Вяло откликнулся Штойперт, покосившись в его сторону то ли сукаризной, то ли смущенно. — Однако и такое я тоже ощущаю. Что поделаешь? Может, с опытом научусь разделять людей и... Я вам не сильно помог, верно? — вздохнул он скорее с утверждением, нежели спрашивая. И присосался к фляге на сей раз всерьез и до дна. «Пока неизвестно. Не обечусь раньше времени», — возразил Курт, опережая язвительно укоряющее замечание сослуживцев. При взгляде на понурое лицо эксперта вдруг припомнились собственные самоистязающие мысли полтора года назад. Ощущение собственной тупости и никчемности, когда все это, что так просто бывало при обучении, никак не складывалось в реальной работе столь же легко и стройно. Единичный эпизод насильственной смерти — Я перестаю улавливать спустя примерно неделю, если это вам поможет. Всеми силами, стараясь не потерять остатков достоинства, прибавил Штойперт. В зависимости от силы переживания убитого, этот срок может ускориться или продлиться. Но в основном это дней 5-6. В вашем случае это даже к лучшему, как я понимаю. А случаи, когда вы вообще ничего не улавливаете, мастер-эксперт? Уточнил Ланс с недоверчивой хмылкой. Бывали? «Хотите сказать, что я мог пропустить сегодня что-то? Так, может такое быть или нет?» «Может». Штойперт поднес флягу снова к губам и, свистнув пустотой внутри, воззрился на ней удивленно. «Простите». Пробормотал он растерянно и виновато, возвратив ее райзе. Тот отмахнулся. «Да, такое может быть», — повторил эксперт, глядя на свои подрагивающие пальцы. «Если кто-то намеренно пожелал это скрыть». если с их стороны работает свой эксперт, который, предполагая появление кого-либо подобного мне, заботился с сокрытием следов. «Стало быть, и такие следы можно замести!» Тот кивнул, молча прикрыв глаза и переводя дыхание осторожно и преувеличенно спокойно. Щеки у Томаса Штоперта были цвета грязного известняка, а под глазами поместились синеватые круги, точно бессонных ночей у него за спиной осталось... великое множество, и с ними чередовались голодные полные забот дни. Курту даже почудилось, или вправду так, что выпускник особого курса за этот день изрядно потерял в весе. «Если же вы имели в виду мои недостаточные умения или небрежность», тихо добавил эксперт, все так же не открывая глаз, «то как бы вам это объяснить? Здесь неумение главное и невнимательность». «Если никто не мешает, этого не ощутить нельзя. Возможно, не уловить, как вонь. От напряжения внимания или тренированности независимо. Однако ж...» — не унимался Ланс. «Когда нынче ночью вы, мастер-эксперт, ехали через Кельн? Ведь вам же, прошу прощения, не смердело?» «Это...» что, Штойперт открыл такие глаза, но на собеседников не смотрел. Устремив взгляд в стену против себя... это не всегда в работе. Иначе и жить было бы невозможно. Весь мир полон подобных следов. Так можно было бы и с ума сойти. Бывает, конечно, что накатывает внезапно, мимовольно. Однако такая большая редкость. Когда появляется необходимость, надо настроиться, попросту разрешить себе это чувствовать, и тогда и идет уже само. Просто поверьте мне на слово. Если бы «Это было в городе, я бы увидел». «Это было в городе», — с нажимом выговорил Ланс. И эксперт поднял к нему взгляд, почти озлобленный, выдавив с усилием. «Мне знак дали, не за красивые глаза, мастер-инквизитор. Повторяю вам, нет в Кёльне места, где этой ночью произошло бы убийство. Этой ночью или в ближайшие дни. Я понимаю, чего могут стоить мои слова в вашем деле». посему, если я говорю, что за что-то отвечаю, я головой ручаюсь за это. Все, что я ощущал, следы сильные, но застарелые, осязаемые лишь из-за того, чем сопровождалась гибель. Меня пригласили, чтобы дать свое заключение, и вот вам оно. Следов убийства не обнаружено ни на улицах, ни в зданиях, кроме тех, что я уже упомянул. Магистранская тюрьма. — повторил Курт, не дав сослуживцу продолжить избиение младенца со знаком эксперта на шее. что Штойперт кивнул. «Это ясно. Там, я полагаю, и сейчас кто-нибудь испускает дух. Что еще? Площадь. Это было давно. То, что доносится из старых кварталов, события постоянные. Посему от них будет веять чем-либо подобным всегда. Я верно понял? — Если я понял верно, и это место сбора здешней преступности, то да. «Ты понял верно. Далее. Друденхаус». «Хм. Я просто промолчу. Теперь пустырь. Та же история. Университетские головорезы разрешают там свои споры. Стало быть, и это место обречено также неизменно издавать подобный Одермортис, так?» «Запах смерти. Латинский». «Все верно», — согласился эксперт, глядя из-под лобби. Слегка удивленно сообразительностью обыкновенного следователя относительно вещей, столь тонких и открытых лишь избранным. Кот кивнул, поморщась от вновь прострелившей лоб молнии. «Ясно. И бойни. Как-то уже обидно за венец божьего творения, коли уж его можно спутать с коровой. Вам ли, господа дознаватели, не знать, что венец творения временами хуже любого зверя?» По-прежнему тихо пробормотал Штойперт, вновь отведя взгляд и уставясь на свои руки, глядя, как сжимаются и разжимаются его дрожащие пальцы. «Что же, до да коровы... Не знаю, чему тебя в быдлятнике учили...» «Эй-я!» — усмехнулся Ланс. Эксперт осекся, и кончики его ушей порозовели, явив собой резкий контраст с серыми щеками. «Ого! Вот как! Смело! Ух ты! И прочее! Латицкий!» «Извини!» — выдавил он чуть слышно. Однако же, несколько покоробленно усмехнулся Курт, но тем не менее распри продолжать не стал, видя, что собрату по альмаматер и без того совестно засорвавшийся по привычке словцо, коем, судя по всему, особые курсы именовали всех прочих, неудостойных полученным от Создателя даром. Так что с коровами? Я не знаю, чему вас учили на следовательских курсах, однако вот тебе факт. Крестьяне стараются не касаться молока или слива кострыми острыми предметами, полагая, что так могут навредить корове. Она, по их мнению, особо чувствительна к тонким материям, обладает чем-то вроде души. Ее даже дурными словами не кроют. Масло режут, да, однако при этом никогда не втыкают нож в кусок острием, только срезают кромкой. Ты знаешь об этом? «Суеверие?» – уточнил Курт, уже предвидя ответ – И эксперт улыбнулся с нескрываемой снисходительностью. «Да нет. Странно, необъяснимо. Однако де-факто это работает. Мало того, в трех случаях из десяти животное захворает, даже если в молоко несколько раз обмакнет нож обыкновенный человек. Хотя бы да сам. В смысле способности полный ноль. И быдло». Не удержался Курт, с удовлетворением пронаблюдав вторичное покраснение от топыренных ушей эксперта. «Я ведь извинился. И вот что, всеми силами стремясь скрыть за вызовом в голосе овладевшее им смущение, произнес тот, распрямившись. Хотел бы знать, как вы там среди своих называли нас? Малефиканес. Пожал он плечами, не замешкавшись. И смотрю не понапрасну. Малефикус. С подачи инквизиции установившееся всеобщее принятое именование колдуна. Точное значение злодей от Малефициум злодеяния. «Канис» — «пес», «собака» — латинский. Соответственно, здесь, переиначенные курсантами доминиканес, — «псы господни», что можно расценить и как злобные собаки, и как собаки-малефики, и даже как собаки-малефика. «Ересь» — подтвердил до сего момента молчавший Бруно, как всегда пристроившийся в дальнем углу. Вот где она себе гнездо свела — в самом сердце конгрегации. Туда бы группу инквизиторов с факелами — «Костер по ним плачет», — согласился Курт, — горючими слезами. «Непочатый край работы!» Сокрушенно вздохнул он и, бросив взгляд на по-прежнему дрожащие пальцы эксперта, примирительно махнул рукой в сторону старших сослуживцев. «Ладно, забыли. Ты еще не слышал, как всех нас без различий, именуют дознаватели старой гвардии. Стало быть, если я тебя верно понял, ни из-за одной стены дома ничего подозрительного ты не уловил». Ни на одной улице тоже. И это означает, что против нас работает тоже в некотором роде эксперт, только по стиранию следов. Так? Я уже это сказал. Неужто они, кто бы они ни были, подошли к делу столь серьезно, что загодя озаботились об этом?» Со скепсисом проговорил Райза, разглядывая свою опустевшую флягу. «Допустили, пердефинитионом, что ты запросишь эксперта». «По определению, латинский». «Или мы ошиблись, и убийства происходят вне стен Кёльна?» – неуверенно предположил Бруно. Курт тряхнул головой, отмахнувшись от его слов, точно от чего-то немыслимого. «Нет», – отрезал он серьезно. «Из всех данных следует именно такая теория. Если сегодняшний опыт не подтвердил эту теорию, тем хуже для опыта». «Я не мог ошибиться», – упрямо повторил эксперт. «Если вы убеждены, что жертва не покидала пределов города», Примите как непреложную истину, что следы ее и убийцы стерли. «Стерли следы», — задумчиво повторил Курт, разглядывая пол под ногами и в раздражении постукивая пальцами по столу, морщась от все сильнее разгорающейся боли над переносицей. «И такие следы тоже можно стереть». «Так ты сказал, да?» «По-моему», — опасливо вклинился подопечный. «Вы пошли гонять по третьему кругу». «Да». Он сказал, что так. «Стереть!» Вновь повторил Курт, вдруг резко вскинув голову к штоперту и требовательно уточнил. «Или затоптать!» «Так?» Мгновение эксперт смотрел на него с растерянностью, не понимающая супесь, и, наконец, кривился в снисходительной, почти покровительственной усмешке. «Не знаю. Тебе виднее. Следы вынюхивать — это ваша работа. Тебе и лучше знать, что с ними делают. Стирают или затаптывают». Или ступают старые следы?» Решив на сей раз проигнорировать выпады в сторону дознавательской службы, добавил Курт, ощущая, как головная боль уходит. «Верный признак того, что пускай решение еще не найдено, но стезя к нему проторено ясно и четко. Если сделать это аккуратно, нового следа будет почти неразличимо, а если оставить на большом, очень большом следе, меньшей... а поверху снова большой, то не увидит никто и никогда. «Абориген — Абориген! — настороженно окликнул его Ланс. — Охолонись! Или мы чего-то не понимаем, или тебе надо передохнуть. Куда-то тебя не туда понесло. Ты был прав, Дитрих, когда упрекал следователей нового поколения в избалованности вот таким вот оснащением, кивнул он в сторону Томаса Штойперта, оставив слова сослуживца без ответа. Это следовало проверить как самое первое, самое логичное. Это было перед глазами, а мне и в голову не пришло. Кто увидит кровь там, где море крови, и смерть среди сотен смертей? Дерево прячется в лесу, лист на дереве, помните это? А убийцы обосновались там, где следов их деяний не надо стирать. Ни в обыденном смысле, не в том, как его понимает наш гость. Они всегда затоптаны другими. «Замараны. Залиты. Бойни коллеге. Бойни на окраине Кёльна, полное кровавых луж и духа смерти. Возражения есть?» «Коллеги. Латинский». Возражений не было. Было молчание. Глубокое, плотное, словно морская глубь, и такое же холодное, и ему почудилось, что недоверчивое. «Просто и явственно», — опроверг его подозрения Разе. «И в самом деле, как мы могли не понять?» «Значит, нет возражений?» — уточнил Курт, обведя взглядом сослуживцев и краем глаз, видя, что эксперт, вопреки его ожиданиям, не начал светиться от гордости, вновь впав в задумчивость и обращая внимание более на свои все еще подрагивающие руки, нежели на происходящее вокруг него. «Ни единого!» — откликнулся Лан сумрачно. «Даже противно!» «Значит, надо брать!» — подытожил Курт. Тот кивнул. «Кого?» «Всех!» — Эй-я! — повторился служивец с угрюмой смешкой. — А поконкретнее? — Всех, кто имеет отношение к бойням, сторожей, владельцев мясных лавок. — И много их в Кёльне? — перебил Бруно. Курт поморщился. — Достаточно. — Двадцать три, пять, если за время моего отсутствия ничего не изменилось. — Придержи лошадей, абориген! Ланс тяжело поднялся, неведомо для чего выглянул в окно, затянутое пеленой ранних зябких сумерек. «Ты прав. Тебе даже приблизительно не вообразить, какое количество народа ты хочешь усадить в Дорденхаус». «Ну так просвети меня». «Первое», — вздохнулся служивец, кивнул. «Это старшие сторожа, у которых ключи от боин. С помощниками. Боин четыре. Осознаешь?» «Второе. Лавок двадцать Нас, по твоей логике, должны интересовать также и подмастерья мясников. А их по двое трое а то и четверо в каждой лавке. Попеременно несут стражу вместе со сторожами. Третье. По два-три пса при бойнях. «Их тоже в камеру?» хмыкнул подопечный. Курт бросил в его сторону уничтожающий взгляд. И тот посерьезнел, пожав плечами. «Я к тому говорю, что собаки-то молчали. Соображайте. Если ты прав. Если все и впрямь совершилось именно на бойне, стало быть, действовал кто-то свой. Или их усыпляли. Не станет собака». А уж тем паче сторожевая брать в рот всякую гадость. Уж ты поверь!» — возразил Бруно убежденно. «Разве что ваши малифики на них как-нибудь подействовали. Нельзя исключать. Итак, мясники, подмастерья, сторожа с помощниками. И еще кое-что!» — вклинился Райза таким тоном, что теперь скривились все, предощущая неладное. «Вы забыли об одной важной детали. Иудейская бойня. В еврейском квартале». «О, господи!» простонал Курт обреченно, закрыв лицо ладонью. И «Этого еще не хватало. Ведь, если я правильно понял мастера-эксперта, это бойня тоже смердела». Штойпер промолчал, лишь бросив из-под лоби тяжелый взгляд в его сторону. Ответа от него не требовалось, а приператься он, кажется, уже попросту устал. «Замечательно», — выговорил Бруно со смаком. «Инквизиция арестовывает иудеев. Старые добрые времена». «Стабили яс. Yes. Вот что главное в нашей жизни». «Стабильность. Латинский». Дает ощущение уверенности и неизменности основных принципов бытия. «Что-то ты не в меру весел», — осадил его корт. Тот пожал плечами. «Советую к моему веселью присоединиться и как следует посмеяться. Напоследок, если вы и впрямь намерены замести еврейского мясника, вскоре всем нам еще долго будет не до смеха». «Мясника?» — переспросил Ланс уныло. «Если все так несложно, Хоффмайер, это можно было провернуть и по-тихому. Не в интересах еврейской части Кельна распространяться о подобных досадностях. Проблема в том, что это у нас все просто. Пришел мясник с помощником, мазнул бычка по шее – и готово. А у евреев это целый ритуал. Вопреки мнению большинства добрых христиан, эти ребята кровью не питаются». У них к этой субстанции отношение вовсе паническое. Не приведи Господь их священнику порезаться. Его к их святыням неделю не подпустят. И все в таком духе. И животных они забивают тоже по-особому. Их специалист по этому делу способен надсечь артерию так, что ни капли крови не угодит в мясо. И даже это еще не все. Совершенно отдельный эксперт выносит свое решение относительно пригодности всего этого в пищу. «По-моему», – возразил Райзе, Заключение выдается уже на нарезанное мясо. И режет его тоже какой-то особый умелец. Хотя может статься, что и тушу тоже кто-то инспектирует. Хрен их разберет с их задвигами. А потрошит тоже особый умелец? Едва слышно уточнил Штойперт. Мгновение все смотрели на приезжего эксперта молча. То ли осмысливая сказанное, то ли просто лишь сейчас, уразумев в полной мере... что случайный очевидец их расследования стал внезапно его полным участником. Наконец, Ланс возразился так же тихо. «Не знаю, но готов поспорить, что любого еврейского потрошителя в шею погнали бы с его должности, если бы он это делал так. Это первое. А второе, второе, — подтвердил Курт, — заключается в том, что здесь чувствуется рука христианина». извращенного, пораженного злом, если угодно, но... Почему? Не унимался Штоперт. Он поморщился. Считает это чутьем следователя!» Не удержавшись от сарказма, отозвался Курт резко. «Нюх на след. Это моя работа, помнишь? Готов правую руку положить против гнутого медика, эти здесь ни при чем. Но от императум, если под подозрение попали бойни, мы будем должны задержать всех, и наших, и их». И самое страшное во всем этом то, что горожане не станут выслушивать «как ты» моих объяснений и уж тем паче принимать их на веру. Если мы арестуем хотя бы одного иудея, весь еврейский квартал заполыхает уже к завтрашнему полудню. «Полудню он уже дотлеет», — угрюмо возразил Ланц. «Надо заблаговременно запросить солдат у бергермастера. Наших людей едва хватит на то, чтобы уберечь от такой же участи Друденхаус. Не посмеют». — покривился Райза, с сожалением заглянув в свою опустевшую флягу. «Но чую завтра в Кельне, и впрямь будет жарковато. А, собственно, от чего бы не они? Мы по все тем же предписаниям не имеем права исключать этого». «Не суть», — отмахнулся Курт с раздражением. «Допустить беспорядков мы тоже права не имеем. А они будут, ибо нет кого-то одного, или пусть двоих, даже троих, кого-то довольно забрать по-тихому. Мы даже не знаем, кого именно». А брать, если иноптио, надо всех сразу, дабы не только хотя бы определить недовольство горожан, но исключить и возможность для убийц уйти. А для этого хорошо бы изучить весь штат их кровопускателей, потрошителей и мясорубов», подытожил Бруно с кривой усмешкой. «Мило. Полагаю, много времени это не займет. Месяца за два управитесь. Есть у нас эксперты по евреям? В раз всех взять не выйдет», кивнул согласно Ланс, оставив на сей раз его колкости без ответа. Для начала надлежит выяснить, кого именно, а одно это уже, прав Хоффмайер, непросто. И главное заключается в том, что и спросить-то не у кого. Стоит нам арестовать их торговца мясом, к примеру, и вести тут же разлетятся по всему кварталу. И по всему городу, что хуже. Эти мигом попрячутся, пользуясь тем, что мы не обо всех из них знаем. И не стоит исключать такого варианта, что горожане найдут их прежде нас. В том смысле, что, спалив половину квартала и перерезав вторую, по теории вероятий, они попадут и на тех, кто нам нужен». «Все можно сделать по-тихому», — возразил Курт. «Дайте мне немного времени, и я раздобуду человека, который выдаст нам всю нужную информацию. Через час-полтора Кельн начнет засыпать, и я смогу доставить его, лишнего внимания не привлекая. Патрули обойти несложно, мы знаем, где они». «Допускаю». — согласился Ланс со вздохом. — Однако теперь со всем этим надо бы найти к старику. Дело чрезмерно не шуточное. Без его дозволения мы в настоящий момент шагу ступить не можем. Тем паче, что шаги предстоят столь решительные. Стало быть, я к нему. Кивнул Курт, поднимаясь, и тронул притихшего эксперта за плечо. — Идем-ка. Керн захочет услышать твои выводы от тебя лично. — Вообще, мастер инквизитор просил заключение оформить письменно. Нерешительно возразил тот, и Курт мрачно усмехнулся И кого-то этим удивил. Знаешь, от чего наш старик до сих пор не приставился? От того, что Господом все еще не составлен письменный запрос касательно необходимости подобных действий. Идем. Чрезвычайность ситуации даже он способен осмыслить. Чрезвычайность ситуации осмыслилась всеми без исключения. Двое стражей Друденхауса, узнавшие, что на задержании надлежит отправиться поздней ночью, Таясь от магистранских патрулей, от косого взгляда в сторону мастера-инквизитора не воздержались, хотя, как и следовало ожидать, в ответ лишь кивнули и изъявили готовность к действиям. По домам прочих из них уже тихо, не создавая излишней суеты, ходили, поднимая блестители инквизиторского порядка с постелей и созывая в Друденхаус. На столь же четкое исполнение приказов без никчемной инициативности со стороны магистратских солдат и хладнокровия бюргермастера надеяться не приходилось, посему он и до поры пребывали в неведении. Волей-неволей серьезность происходящего пришлось осознать и тем, на чьи участие в деле Курт не рассчитывал, и о ком, следовало признаться, все попросту забыли. У границ еврейского квартала он и сопровождавшие его стражи наткнулись на патруль, собственно, той части города – двоих мужчин хмурого вида, невооруженных в соответствии с предписанным законом, однако решительных и настороженных. На знак, вывешенный поверх куртки, оба скосились обреченно, и ему даже показалось, что в их взглядах не промелькнуло ни тени удивления. Скорее так посмотрел бы на развернувшиеся небеса один из тех еретиков-паникеров, что пророчит близкий конец света каждые 10-20 лет. Правды ради следовало заметить, что предчувствие этих двоих оправдались полностью. Далее Курт направился в сопровождении теперь уже одного стража. В то время как второй сопровождал задержанных в Друденхаус, поручиться за то, что те не бросятся оповещать своих, стоит лишь оставить их одних, никто не мог. Оставалось порадоваться тому, что конечный пункт находился неподалеку, и камеры не придется набивать лишними свидетелями. У дома на тихой сонной улочке Курт остановился, сдерживая неуместную нервозную улыбку. Уже не в первый раз он являлся воплощением страха, ставшего притчей во языцах, тем самым стуком в дверь темной ночью, за которым последовало давно неслышимое в этих жилищах «Откройте, святая Инквизиция!». И, вероятно, именно этой стало причиной к тому, что отперли сразу же. Человеку на пороге было не до смеха. Это виделось в каждой черте лица, слабо освещенного свечой в его руке, И на не сумевший удержаться обреченный вздох Курт лишь развел руками, решив всяческие объяснения отложить на потом. Оставив стража у входной двери и отстранив хозяина плечом, он решительным шагом двинулся внутрь дома, заглядывая с комнаты в комнату, натыкаясь в каждой из них то на женский, то на детский испуганный вскрик, понимая, как его поведение выглядит со стороны и стараясь не замечать следящего за ним укоряющего взгляда. Пересчитав обитателей дома и удостоверясь, что второго выхода нет, а окна заставлены и не могут быть открыты, не слышно, Курт развернулся к хозяину дома, пытаясь смотреть ему в глаза невозмутимо и говорить сдержанно, тщательно отмеряя жесткость в голосе. «Не стану говорить доброго вечера, господин ювелир», — произнес он, слыша суетливые шаги в одной из комнат, — «и попрошу вас и вашу семью, всю семью, одеться и следовать за мной». «Всю?» — уточнил тот, и где-то за тенью привычного испуга в черных глазах мелькнуло нечто, напоминающее злость. Курт кивнул. «Да. И поскорее». «А могу ли я сведомиться у мастера-инквизитора? Что мы сделали?» Едва сдерживая заметно дрожащий голос, поинтересовался хозяин дома, и он поморщился. «Занятная постановка вопроса. Пока ничего. Остальное позже. Прошу вас снова, поторопитесь». И «Велите своим женщинам успокоить детей. Если по дороге к Друденхаусу они привлекут хоть что то внимание неуместным писком, плачем или жалобой, худо будет всем, и вашим единоплеменникам в первую очередь». Ювелир стоял неподвижно еще мгновение, глядя на ночного гостя со сложной смесью хорошо скрытого раздражения, опаски и покорности. Наконец, развернувшись к двери одной из комнат, тихо, едва слышно буркнул. «В этом не сомневаюсь». «Что?» — повысил голос Курт, и тот обернулся на ходу, изобразив улыбку, полную добропорядочность, почтения и крайнего послушания. «Ничего». Мастер-инквизитор нахмурился более для того, чтобы удержать наползающую на губу усмешку, но темы развивать не стал. Нельзя сказать, чтобы ощущения и мысли этого человека были ему непонятны и не вызывали сочувствия. Однако сейчас Курт в который раз возблагодарил судьбу за то, какая репутация сложилась у ведомства, коему его угораздило принадлежать. Не останься в людских душах, особенно в душах определенных людей. Этого страха и многое, очень многое стало бы попросту невозможным. Сейчас же он мог себе позволить экономить время, лишь только сказав несколько слов, избегнув пространных пояснений, убеждений, просьб. Вместо постоянного опасения, что свидетель скроется или изменит свое мнение под давлением сородичей, друзей или преступника, или же будет попросту устранен, он мог запереть этого свидетеля в камере под надзором. И чтобы там ни думал его подопечный, угрызений совести по этому поводу не испытывая. Временные неудобства кого угодно стоили того, чтобы убийца был наказан, а преступление отмщено или предупреждено». После можно будет и принести извинения и разъяснить детали при крайней необходимости. Из-за двери самой дальней комнаты донесся приглушенный детский плач, испуганная ШШ! И он поморщился, лишь только вообразив себе реакцию начальства на все происходящее.